Глава восьмая Они пообедали, и учитель предложил взять лодку и немного порыбачить. тарвотер видел, что он опять следит за ним, и стекла очков одновременно защищали его глаза и делали взгляд острее. Он следил за ним постоянно, с самого первого дня, но теперь глаза его блестели по-другому. Он явно что-то удумал и ждал подходящего момента, чтобы привести свой план в исполнение. Вся эта поездка была замышлена как ловушка, но Тарвотеру некогда было распыляться на подобные мелочи. Все его мысли были заняты только тем, как спастись из ловушки, куда более опасной, которая грозила ему со всех сторон. Едва попав в город, он сразу понял, что учитель ничего собой не представляет, он всего лишь мелкая рыбешка, наживка, устроенная для того, чтобы раздразнить его разум, который находился в постоянной борьбе с какой-то противостоящей ему молчаливой силой, которая требовала, чтобы он окрестил мальчишку и занялся тем, к чему готовил его старик. Стояла странная, выжидающая тишина. Казалось, она окружала его, как невидимая страна, и он постоянно был на ее границе и постоянно рисковал эту границу пересечь. Иногда, гуляя по городу, он оборачивался, И в витрине магазина видел, что его собственная тень, прозрачная, как змеиная кожа, идет в ту же сторону, что и он. Она шла рядом, как призрак, решительный и жестокий, который уже пересек границу и теперь обращается к нему с той стороны и в чем-то его упрекает. Повернув голову в другую сторону, он видел слабоумного мальчонку, который цеплялся за учительское пальто и тоже следил за ним. Рот у него был перекошен в дурацкой кривой ухмылке но линия лба придавала глазам оценивающее и упрямое выражение. Мальчик никогда не опускал взгляда ниже его макушки, разве что по неосторожности, ибо вход в молчаливую страну был в серединке его глаз. Там она и расстилалась безграничная и ясная. Тару Уотер мог бы уже сто раз окрестить его, даже не дотронувшись до него пальцем, и всякий раз, как в нем возникало искушение сделать это, Он чувствовал, что тишина окружила его со всех сторон и готова поглотить, что еще чуть-чуть, и он затеряется в ней навеки. Он бы давно уже упал в эту бездну, если бы его не поддерживал голос. Голос того самого чужака, который составлял ему компанию, пока он копал деду могилу. Ощущение, — сказал голос друга, — уже не чужой. Чувство. Чего тебе не достает? так это знака, настоящего знака из тех, что бывают явлены пророком. Коли уж ты у нас пророк, так пусть с тобой и обращаются подобающим образом. Когда Иона усомнился, его поглотила бездна, и он три дня провел в очреве тьмы, пока, наконец, тьма не выбливала его наружу в том месте, где он должен был исполнить свою миссию. Вот это и был знак. никакое нибудь в тебе ощущение. Сколько можно тебя учить? «Только взгляни на себя. Поперся в этот шарлатанский храм. Сидел там, как идиот, и позволял этой девчонке вешать себе лапшу на уши. Что ты хотел там увидеть? Чего ты хотел там услышать?» «С пророками Господь беседует лично, а тебе Он еще и слова не сказал. Пальцем ради тебя не пошевелил. А что у тебя кишки пучат? Так это твои дела, а Господь тут ни при чем. Помнишь, в детстве у тебя были глисты? Может, и сейчас то же самое?» В самый первый день в городе он почувствовал в животе что-то странное, какое-то особенное чувство голода. Городская пища не насыщала его. Наоборот, от нее он становился слабее. С дедом они всегда ели хорошо. Может, старик ничего для него хорошего и не сделал, но кормил, по крайней мере, вдоволь. Просыпаясь по утрам, мальчик всегда чувствовал запах жареной свинины. Учитель же едва обращал внимание на то, чем набивает себе живот. На завтрак он насыпал себе каких-то опилок из картонной коробки, на обед делал бутерброды из белого хлеба, а ужинать они ходили в ресторан, и рестораны менялись каждый вечер. И вместе с ними менялся цвет кожи иностранцев, которые там заправляли. «Это для того, — говорил учитель, — чтобы ты понял, как едят люди других национальностей». тарвотер плевать хотел на то, как едят люди других национальностей. Он всегда уходил из ресторана голодным, с ощущением, что кто-то сует нос в его дела. В последний раз он получал удовольствие от пищи в то утро, когда ему пришлось заканчивать завтрак лицом к лицу с трупом деда. С тех пор голод превратился в настойчивую немую силу внутри его, которая была сродни той, что поджидала его снаружи. Как будто гигантская ловко расставленная западня, Оставила ему всего лишь дюйм свободного пространства, на котором он вынужден был существовать, чтобы остаться свободным. Вдруг решительно отказывался принимать постоянное чувство голода за знак свыше. Он ссылался на то, что пророков кормили всегда. Илья лег под можжевеловым деревом, чтобы помереть, и уснул. И ангел Господень слетел к нему, разбудил и накормил хлебом. Мало того, он сделал это дважды, и Илья поднялся и пошел по своим делам, и двух хлебов ему хватило на сорок дней и сорок ночей. Пророки не томились от голода, но питались дарами Господними, и им были посланы верные знаки. Друг настойчиво советовал ему потребовать верного знака, а не обычных приступов голода или там собственного отражения в витрине магазина, но знака верного, ясного и понятного, чтобы, к примеру, Из камня ударила ключом вода или огонь возгорелся по одному слову и спалил что-нибудь, на что он укажет. Вот хотя бы ту богодельню, в которую он ходил, чтобы плюнуть тамошним пророкам в лицо. На четвертую ночь после того, как он приехал в город, вернувшись из молельни, где проповедовала девочка, он сел на постель женщины из соцзащиты, поднял зажатую в кулак смятую шляпу высоко над головой, и твердым голосом, словно пытаясь напугать царящее вокруг молчания, потребовал верного знака Божьего. «Вот теперь-то мы и поглядим, какой из тебя будет пророк, теперь поглядим, что Господь тебе уготовил». На следующий день учитель повел их в парк, где деревья обнесли забором и сделали своего рода островок, чтобы машины не могли попасть внутрь. Едва они туда вошли, как мальчик почувствовал затишье в крови, и все вокруг смолкло, словно воздух очистился сам собой в ожидании откровения. Тар Уотер уже готов был развернуться и дать деру, но учитель пристроился на лавке и притворился, что уснул, держа своего недоумка на коленях. Деревья густо шелестели над головой, и у него перед глазами встала вырубка. Он представил себе темное пятно между двух труб, увидел торчащие из кучи углей остовы двух кроватей своей и дедовой, Он открыл рот, чтобы набрать воздуха, и тут учитель проснулся и начал задавать вопросы. Мальчик гордился тем, что с самого первого вечера он отвечал на учителевые вопросы хитро, как негр, ничего толком не рассказывал, работал под дурачка и всякий раз умудрялся вывести учителя из себя, покуда злость не начинала бело-розовыми пятнами проступать у него под кожей. Нужно было дать всего два-три порядочных ответа, и учитель уже был готов плюнуть на все и переходить к следующей теме. Они еще глубже зашли в парк, и он опять почувствовал приближение тайны. Он снова был готов развернуться и удрать, но через мгновение все прошло. Дорожка стала шире, и они вышли на открытое пространство в центре парка, круглую асфальтовую площадку с фонтаном посреди. Вода била из пасти каменной львиной головы в мелкий бассейн, и когда слабоумный мальчонка увидел фонтан, он издал дикий вопль и поскакал к нему, размахивая руками, как будто его только что выпустили из клетки. тарвотер сразу сообразил, что к чему. Он абсолютно точно знал, что нужно делать. «Слишком поздно, черт подери», — пробормотал учитель. «Уже залез». Ребенок, оскалившись, стоял в бассейне, и медленно поднимал и опускал ноги, словно ему нравилось ощущение проникающей в ботинки воды. Солнце, которое торопливо перебегало от облака к облаку, появилось теперь прямо над фонтаном. Его ослепительный свет залил замысловато вырезанную из мрамора львиную голову, бьющая из пасти вода стала золотистой. Затем солнечный луч, осторожно, словно ладонь положили, указал на белую голову малыша, Солнце как будто нарочно остановилось, чтобы взглянуть на свое отражение в зеркале, и этим зеркалом было лицо малыша. тарвотер шагнул вперед. Он чувствовал, как напряглась залегшая вокруг тишина. Было похоже, что старик притаился где-то поблизости и, затаив дыхание, ждет таинства. Друг молчал, как будто не осмеливался подать голос в присутствии деда. С каждым шагом мальчик все сильнее чувствовал, как что-то тянет его назад, но тем не менее продолжал двигаться к бассейну. Подойдя к краю, он уже занес было ногу, готовый шагнуть в бассейн, но как только его нога коснулась воды, учитель перегнулся через край и выхватил недоумка из воды, и тут же малыш прорезал тишину диким воплем. тарвотер медленно поставил занесенную было ногу на край бассейна и, опершись на нее, стал смотреть в воду, где его разбитое рябью лицо, казалось, пытается собраться воедино. Постепенно оно стало ясным и отчетливым, вытянутым, крестообразным. Где-то глубоко в глазах таилось жестокое чувство голода, и мальчик его заметил. «Не собирался я его крестить молча», — выкрикнул он молчаливому лицу в бассейне. «Я б его лучше утопил, чем крестить». «Ну так утопи его», — ответило ему лицо. Тар-Уотер отшатнулся в ужасе. Нахмурив брови, он выпрямился и пошел прочь. Солнце спряталось, и в ветвях деревьев зияли черные дыры. Пресвитер лежал на спине, его красное искаженное лицо испускало вопли, а учитель стоял над ним и смотрел куда-то вдаль, как будто откровение было явлено ему, а не тарвотру «Да уж, это всем знаком знак», — заговорил друг. Солнце вышло из-за тучки и осветило недоумку голову. Такое, может, сто раз на дню происходит. Жаль, что никто не догадывается, в чем тут дело. Слава богу, хоть учитель этот тебя спас как раз вовремя. Как бы не он, ты бы уже все обстряпал и угодил бы прямиком черту в лапы. Слушай, может быть, хватит путать божий дар с обычной придолью? Нельзя же всю жизнь такого дурака валять. Соберись и не поддавайся искушениям крестишь раз, и будешь делать это всю оставшуюся жизнь. Сегодня идиот, завтра какой-нибудь черномазый. Позаботься о себе, пока спасение в твоих руках». Но мальчик был слишком взволнован. Уходя все дальше в парк по дорожке, которую едва замечал у себя под ногами, он почти не слышал то, что говорил ему голос. Когда, наконец, он немного пришел в себя, то понял, что сидит на скамейке и смотрит на свои ноги, а рядом, как пьяные, ходят кругами два голубя – На другом конце лавки сидел мужичок, ничем не выдающийся наружности. Он внимательно изучал дырку на своем ботинке. Но как только на лавку сел Тарвотер, тут же бросил свое занятие и принялся также пристально рассматривать мальчика. В конце концов он пододвинулся ближе и дернул Тарвотер за рукав. Мальчик поднял голову и увидел два блеклых глаза в желтой нездоровой окантовке. «Слышь, парень, бери пример с меня», — сказал чужак. «Нечего всяким болванам указывать тебе, что делать». Он ухмыльнулся так, словно действительно знал, что к чему в этом мире, а глаза у него были злые и навязчивые. Голос звучал привычно и знакомо, но выглядел он неприятно, как пятно на рубашке. Мальчик встал и поспешил уйти. «Какое забавное совпадение», — сказал друг. «Он сказал то же самое, что и я тебе все время твержу». «Тебе кажется, что Господь расставил для тебя ловушку?» «Так вот нет никакой ловушки. Есть только те ловушки, которые ты сам для себя расставил. Ты, Господа, не интересуешь. Он знать о тебе не знает. Да если бы и знал, все равно ничего бы для тебя не сделал. В этом мире у тебя никого нет, кроме себя самого, и только самому себе ты можешь задавать вопросы, судить или благодарить только самого себя. Только себя. Ну и меня еще». «Уж я-то тебя не оставлю». Первое, что попалось ему на глаза, когда он вылез из машины у мотеля «Чероки», было маленькое озеро. Оно как зеркало отражало кроны деревьев и бесконечный небесный свод. Оно выглядело так необычно, что, казалось, лишь секунду назад его здесь установили четыре сильных ангела, чтобы ему было где окрестить ребенка. Появившаяся в коленях слабость – Доползла до живота, а потом, поднявшись еще выше, продернула дрожью челюсти. «Спокойно», — сказал друг, — «куда бы ты ни пошел, везде будет вода. Ее не вчера придумали. Только не забывай, что вода предназначена для чего угодно. Но, как ты думаешь, не пришло еще время? Разве не пора уже показать, на что ты способен? Разве время сомнений еще не прошло?» Они пообедали в темном углу того же вестибюля, Еду подавала сама хозяйка мотеля. Тарвотер ел жадно, он был напряжен и сосредоточен, съел шесть сэндвичей с мясом и выпил три банки пива. Он как будто готовился к долгой поездке или еще какому-нибудь делу, которое потребует всех его сил. Рейбер заметил этот внезапный аппетит к некачественной пище и решил, что это нервное. Он думал, что пиво поможет развязать Тарвотеру язык, но и в лодке мальчик был, как обычно, мраченный и угрюм. Он сидел, сгорбившись, надвинув шляпу на лоб и, издвинув брови, смотрел туда, где исчезало в воде его отражение. Они успели отплыть от мостков, прежде чем пресвитер вышел из мотеля. Женщина потащила его к холодильнику, извлекла оттуда зеленый леденец на палочке и протянула ему, не сводя глаз с его загадочного лица, как зачарованная. Они успели доплыть до середины озера, когда присвитер взобрался на мостки. Женщина тут же бросилась за ним следом и вовремя успела его схватить, чтобы он не упал в воду. В лодке Рейбер вскрикнул и отчаянно схватил руками пустоту перед собой, потом покраснел и нахмурился. — Не смотри туда, — сказал он, — она за ним приглядит, а нам нужно отдохнуть. Мальчик мрачно смотрел на мостки, где только что едва не случилось несчастье, В той ослепительно яркой картине, которую он видел перед собой, малыш был единственным черным пятном. Женщина развернула его и уводила назад к мотелю. «Невелика была бы потеря, если бы и утонула», — бронил он. Рейбер вдруг на мгновение увидел, как сам стоит по грудь в океанской воде и держит в руках безвольное тело сына. Он тряхнул головой, чтобы избавиться от наваждения, и тут же понял, что от Таруотера его минутное замешательство не ускользнуло. Мальчик внимательно смотрел на него, словно видел насквозь и был в шаге от разгадки какой-то тайны. «С такими детьми никогда ничего не случается», — сказал Рейбер. «Может, лет через сто до людей дойдет, что их нужно усыплять сразу после рождения». На лице у мальчика явственно отразилась жестокая внутренняя борьба, настоящая война между искушением согласиться и очередной вспышкой ярости. Кровь горела у Рейбера под кожей, он изо всех сил пытался подавить в себе желание признаться во всем. Он подался вперед, его рот открылся, потом закрылся, и, наконец, он сказал сухим тоном. «Однажды я пытался его утопить» и жутким образом ухмыльнулся мальчику прямо в лицо. Губы Тар-Уотера разомкнулись, как будто только они и услышали эти слова, но он ничего не сказал». «У меня нервы сдали», — сказал Рейбер. Он смотрел на воду, и всякий раз, когда переводил взгляд вверх или в сторону, ему казалось, что он видит на поверхности отблеск бледного пламени. Он стал крутить в руках шляпу. «У тебя кишка танка сказал Тарвотер таким тоном, как будто изо всех сил старался быть вежливым. «Он мне всегда говорил, что ты ничего не можешь сделать, не можешь действовать». Учитель наклонился к нему и сказал сквозь зубы. Я устоял против него самого, вот что я сделал. А что сделал ты? Может, ты и выбрал самый быстрый способ от него избавиться. Но чтобы по-настоящему пойти против его воли, этого никак недостаточно. Ты действительно уверен? — спросил он. Ты уверен, что действительно справился с ним? Сомневаюсь. Сдается мне, что он и сейчас держит тебя словно цепями прикованным. И еще мне сдается, что ты не сможешь освободиться от него без моей помощи. «И что у тебя есть проблемы, с которыми самому тебе справиться не под силу?» Мальчик нахмурился и промолчал. Яркий свет ударил Рейберу в глаза. Он понял, что переоценил свои силы, и на целый день его не хватит. Но его словно кто-то подталкивал в спину и заставлял продолжать этот разговор. «Ну и каково тебе снова оказаться за городом?» — проворчал он. «Напоминает Паудер Хэт?» Я приехал порыбачить, — сварливо сказал мальчик. — Чтоб тебя черти взяли, — подумал дядя. Я просто пытаюсь сделать так, чтобы ты не вырос полным уродом. Вода горела отраженным солнечным светом. Удочку он забросил, даже не наживив. На него нашло совершенно безумное желание говорить о старике. — Помню в первый раз, когда я его увидел, — сказал он. Мне было лет шесть или семь. Я играл во дворе, и вдруг что-то встало между мной и солнцем. Я посмотрел вверх и увидел его, увидел эти сумасшедшие рыбьи буркало. Знаешь, что он сказал мне, семилетнему ребенку? Учитель попытался сымитировать голос старика. «Послушай, мальчик», — сказал он, — «Господь наш Иисус Христос велел мне найти тебя. Ты должен принять второе рождение». Он рассмеялся и свирепо уставился на Тарвотера. Его глаза были похожи на два волдыря. И «Иисус Христос!» так переживал за мое благополучие, что послал ко мне личного полномочного представителя. Так в чем же беда? А беда была в том, что я ему поверил, и это длилось пять или шесть лет. Кроме этой веры у меня ничего не было. Я служил Господу нашему, Иисусу. Я думал, что родился заново, и теперь все пойдет по-другому или уже идет по-другому, ибо Господь наш Иисус лично во мне заинтересован. Старвотер пошевелился, он слушал учителя как будто сквозь стену. «Все дело было в этих его глазах», — сказал Рейбер. «Взгляд сумасшедшего детей просто завораживает. Взрослый человек может устоять, ребенок нет. Проклятие детей в том, что они всему верят». До мальчика вдруг словно дошло, о чем речь. «Есть такие, что и не верят». Учитель хитро улыбнулся. «А есть такие, которым кажется, что они не верят», — сказал он и почувствовал что снова может полностью владеть собой. «Выкинуть это из головы не так легко, как тебе кажется. Знаешь ли ты, к примеру, что некая часть твоего разума постоянно работает, и ты об этом даже не подозреваешь? И что она управляет твоим поведением, а ты об этом не имеешь ни малейшего представления?» Тарвотер оглянулся, как будто в бесплодных поисках способа выбраться из лодки и смыться. «Думаю, что, по большому счету, с головой у тебя все в порядке», — сказал дядя и ты прекрасно понимаешь то, что тебе говорят. «Я не в школу на урок пришел», — грубо сказал мальчик. «Я приехал порыбачить. Мне плевать, что там делает мой другой ум. Я знаю, о чем я думаю, когда делаю дело, и если я готов что-то сделать, я времени на то, чтобы говорить слова не трачу, я просто иду и делаю». В его голосе звучала приглушенная ярость. Он начал понимать, что слишком много съел за завтраком. Еда, как свинцовая колонна, давила ему на желудок, а голод, который она всего лишь растревожила, выталкивал ее обратно. Учитель секунду смотрел на него, а потом сказал, «Как бы то ни было, если бы речь шла только о крещении, старик мог бы себя не утруждать, я уже был крещен. Моя мать так и не смогла встать выше той среды, где была воспитана и сама сделала это» но последствия того, что со мной это сделали еще раз в семилетнем возрасте, оказались воистину ужасными. Это новое крещение оставило шрам, который долго не затягивался. Мальчик вдруг резко поднял глаза, словно кто-то дернул вверх удочку. — А этот там, — сказал он и мотнул головой в сторону пристани. — Его еще не крестили? — Нет, — сказал Рейбер и пристально посмотрел на мальчика. Он подумал, что если бы смог сейчас подобрать нужные слова, то сумел бы помочь ему преподать урок и не причинить при этом боли. Чтобы утопить его, у меня, может, кишка и тонка, зато у меня хватило сил не уронить свое собственное достоинство и не совершать над ним никаких дурацких обрядов. У меня хватило сил не стать жертвой суеверия. Он — это он, и нет такого мира, в который ему следовало бы рождаться заново. «Моя сила, — закончил он, — не в кишках, а в голове». Мальчик сидел и смотрел на него, и глаза у него затягивались мутной пленкой тошноты. «Величие человека в том, — продолжал дядя, — что он может сказать, — я рожден лишь раз. Мой удел в этой жизни в том, что я сам могу сделать для себя и своих близких, и этим уделом я вполне доволен. Этого достаточно, чтобы быть человеком, — голос учителя еле слышно, — Звякнул. Он внимательно посмотрел на мальчика, пытаясь понять, удалось ли ему затронуть хоть какую-то чувствительную струну. Лицо тарвотера абсолютно ничего не выражало. Он повернулся и посмотрел на деревья, которые ровным строем росли вокруг озера. Казалось, что он смотрит в пустоту. Рейбер снова умолк, но смог выдержать лишь несколько минут. Он докурил сигарету и зажег новую. Потом он решил что навязчивые идеи надо пока оставить в покое и говорить о чем-нибудь другом. «Знаешь, чем мы займемся? Недельки через две?» — спросил он тоном, едва ли недружеским. «Полетаем на самолете, хочешь?» — он уже давно вынашивал эту идею, но держал ее про запас, как козырь в рукаве. Ему казалось, что чудеснее этого и придумать ничего невозможно, — и что такая волшебная возможность уж точно вытряхнет из оцепенения даже самого замкнутого мальчишку. Ответа не последовало, глаза у мальчика были как стеклянные. «Полет — есть величайшее достижение человеческой инженерной мысли», — сказал Рейбер раздраженно. «Неужели воображение у тебя настолько бедное, что даже мысль о возможности подняться над землей тебя не возбуждает?» Если так, то, боюсь, с тобой что-то неладно. — Я уже летал, — сказал Тарвотер, подавив отрыжку. Он был полностью сосредоточен на тошноте, которая усиливалась с каждой минуты. — Как это? — Где ты мог летать? — сердито спросил дядя. — Мы с ним раз на ярмарке доллар отвалили, чтобы прокатиться, — сказал он. Дома были как спичечные коробки, а людей вообще не видно, как микробы. Все эти самолеты гроша Ломанова не стоят. Конюк вон, и тот летает. Учитель ухватился за борта лодки и резко опадался вперед. «Он тебе всю жизнь испортил», — хрипло сказал он. «Ты вырастешь полным уродом, если не пустишь меня и не позволишь тебе помочь. Ты до сих пор веришь в этот вздор, которому он тебя научил. Он внушил тебе ложное чувство вины». «Я тебя насквозь вижу!» Он не хотел всего этого говорить, но не смог остановиться. Мальчик даже не взглянул на него. Он перегнулся через борт лодки, и его стошнило. Колонна, которая давила на желудок, вырвалась на волю и оставила после себя белесый круг на воде и сладковато кислый запах. У мальчика закружилась голова, но зато чуть погодя прояснилась в голове. В животе у него, словно восстановив свои законные права, бушевала прожорливая пустота. Он зачерпнул ладонью воды из озера, прополоскал рот, а потом вытер лицо рукавом. Рейбер вздрогнул, поняв, какой промах допустил. Нельзя было произносить слово «вина». Он положил мальчику руку на колено и сказал, «Теперь тебе полегчает». Тарвотер ничего не ответил, воспаленными слезящимися глазами Из-под красных век он уставился на воду, словно был доволен, что ему удалось ее запачкать. Дядя решил воспользоваться случаем и сказал, «Очистить разум — такое же облегчение, как очистить желудок. Когда ты рассказываешь кому-нибудь о своих проблемах, они уже не так сильно тебя беспокоят, не проникают в твою кровь и не вызывают тошноты. Другой человек всегда может разделить с тобой твой груз». «Мальчик мой», — сказал он, — «тебе нужна помощь». Прямо здесь и сейчас тебя нужно спасать от старика и от всего, что стоит за ним. Я единственный, кто может тебе помочь. В шляпе с опущенными полями он был похож на сельского проповедника-фанатика. Его глаза сверкали. «Я знаю, в чем твоя беда», — сказал Рейбер. «Знаю и могу помочь тебе. Что-то гложит тебя изнутри, и я могу сказать тебе, что это». Мальчик со злостью посмотрел на него, — «Почему бы тебе не заткнуться?» — спросил он. «Почему бы тебе не вытащить из уха эту затычку и не отключиться хотя бы на какое-то время? Я приехал сюда порыбачить. Я не собирался ничего тут с тобой обсуждать». Дядя выронил сигарету из пальцев. Она упала в воду и зашипела. «С каждым днем холодно», — сказал он. «Ты все больше и больше напоминаешь мне старика. Ты совсем как он, и тебя ждет такое же будущее» мальчик опустил глаза. Четкими рассчитанными движениями он поднял правую ногу и стянул с нее ботинок, потом поднял левую и стянул другой, затем он сдернул с плеч лямки комбинезона, потянул за них вниз и остался в вытянутых поношенных стариковых кальсонах. Шляпу, чтобы не слетела он поплотнее надвинул на голову, а потом бросился в воду и поплыл прочь, сжатыми кулаками разбивая зеркальную гладь озера как будто ему хотелось до крови избить ее и изранить поддишь ты подумал рейбер задел такие его за живое он не отрывал глаз от удаляющейся шляпы в судорожном водовороте воды пустой комбинезон лежал у его ног он схватил его порылся в карманах и извлек два камня серебряный гривенник коробок спичек и три гвоздя Новый костюм и рубашку он привез с собой и положил на стул в номере сразу по приезде. Таруотер доплыл до мостков и взобрался на них. Кальсоны прилипли к телу, но шляпа была все так же плотно надвинута на лоб. Он повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как дядя бросает его завязанный узлом комбинезон в воду. Рейбер почувствовал себя так, словно только что пересек минное поле. И тут же испугался, что совершил ошибку. Застывшая тонкая фигура на пристани не шевелилась. Она казалась призрачным столбиком хрупкого раскаленного до гнева, который на мгновение материализовался, воплотив с собой безграничное чувство возмущения. Мальчик развернулся и быстро зашагал в сторону мотеля. Рейбер решил, что лучше всего будет еще немного задержаться на озере. Вернувшись в мотель, он с удивлением обнаружил, что Тар-Уотер. В новой одежде лежит на самой дальней койке, а при свитер сидит на той же койке, но с другой стороны и смотрит на Тар Уоттера, как сгипнотизированный. Глаза у мальчика блестели металлическим блеском, и этот блеск явно был предназначен для малыша. В клетчатой рубашке и новых синих брюках Тар уотер выглядел как подменыш, вроде бы он самый, а вроде и нет, и уже наполовину похожий на того нормального подростка, которому он со временем встанет. Настроение у Рейбера слегка улучшилось. В руках он держал ботинки, в которых позвякивало содержимое карманов старого комбинезона. Он поставил их на постель и сказал «Не переживай по поводу одежды, старик, просто на этот раз я тебя переиграл». Вся фигура мальчика выражала какое-то странное скрытое волнение, как будто он наконец смирился с некой неизбежностью. Он не встал, Никак не отреагировал на ботинки, но отреагировал на присутствие дяди, слегка переместив тяжелый металлический взгляд сначала на него, а потом куда-то в сторону. Учителя заметили ровно настолько, чтобы показать, что игнорируют его. Затем он снова перевел взгляд на пресвитера с откровенным, едва ли нехвастливым чувством гордости в самые глаза. Рейбер стоял в дверях, не зная, что и подумать. — Кто хочет прокатиться? — спросил он. Пресвитер вскочил с постели через секунду уже стоял рядом с ним. Тар Уоттер вздрогнул от того, что малыш настолько резко исчез из его поля зрения, но он не встал и не повернул головы в сторону учителя. — Ну что ж, мы оставим Фрэнка предаваться своим размышлениям, — сказал Рейбер, развернул ребенка за плечо и поспешно вышел с ним вместе. Ему хотелось поскорее сбежать, покуда мальчик не передумал.